Глава восемнадцатая Роурант и бровью не повел, когда отдавал приказ сжечь мой дом. Казался совершенно невозмутимым, сажая мою семью в темницу или убивая стадо преступников. Он без раздумий прыгнул в бездну, неважно, что у него были крылья. Он мог не справиться с полетом, ведь там было темно, узко и опасно. Дракуса хвост. Он решился свергнуть короля. В конце концов он бесстрашно доверился ведьме, но только сейчас я впервые увидела его напряженным. Он старался не подавать виду, но его нервозность проявлялась в мелочах. Он постукивал ногой, поглядывал на решетке, не знал, куда деть пальцы, и в итоге принялся меня прихорашивать. Поднял, тряхнул от пыли, убрал волосы назад и застегнул на все пуговицы свою рубашку. Сам остался в одном только жилете. Но я подумала и тоже его застегнула на все пуговицы и взбила хорошенько пыль с плеч, с груди. «Но «Ну, хватит», — огрызнулся он, когда понял, что я уже его просто откровенно луплю. «Боишься, что я ему не понравлюсь?» — хмыкнула я. «Боюсь, что он не понравится тебе», — ответил Роу на полном серьезе. И тогда желание опять не сбудется как надо. У нас осталось два дня. Сегодня, надеюсь, ты познакомишься с Лицием поближе. поймё что он желает Мориусу процветания. В грядущую ночь мы должны обратить его, а от старого короля избавиться. Лицей возьмется за работу сразу же и первым делом освободит мою мать. А я пошлю гонца с приказом освободить твоих родителей. И ты загадаешь последнее желание. Избавить мужчин от проклятия. У тебя будет только одна попытка на это. И проверить мы сможем лишь в проклятую ночь. А на тебе? «Спросила я. На тебе разве не сможем проверить?» Он покачал головой и указал на кинжал. «Твой дар — пророческие сны, а мой — оборот. Дракус не часть проклятия, а часть меня. Потому он отличается от других. Он всегда останется со мной». И сказав все это, Роу опять засуетился. «Он у тебя красивый», — отвесила я комплимент. «И удобно, знаешь». когда нужно вдруг перелететь ущелье или какие-то тяжелые грузы перевести. «Ну что ты так на меня смотришь?» Он перестал улыбаться, как дурак, и быстро выдернул волосок из моего носа, от отчего я вскрикнула. «Твой ведьмовской облик тоже очень даже ничего». Вернул он мне комплимент. «Устрашающий. И тоже удобно, когда нужно посетить какое-то неблагоприятное место ночью. Можно тебя с собой брать и вообще ничего не бояться». «Ха-ха-ха». «Остряк!» Мы прекратили нашу глупую перепалку, когда по коридору раздались уверенные шаги. Оба повернулись к решёткам и застыли в ожидании. И, наконец, к нам явился впечатляющий мужчина, на вид чуть старше Роуранда. Они даже были чем то похожи. Те же волосы и глаза, полноватые губы и острые скулы. Та же осанка воина, те же повадки аристократа. и мог бы запросто быть родным отцом Роу, если судить по внешнему виду и вел он себя соответственно быстро оценив обстановку мужчина вздохнул и сжал пальцами переносицу я задам только один вопрос что это за ведьма роуранд ты должен был найти ту красавицу это она со смешком ответил верховный и тогда лице поднял на меня изумленный взгляд осмотрел пристально остановившись на глазах и улыбнулся это ты И улыбка у него красивая. Совсем не такая, как у Роу, но тоже очень приятная. Поразительно то, что он говорил с такой уверенностью, будто видел меня раньше. «Стража, открыть камеру!» — крикнул он, не отрывая глаз. «Его Величество отдал приказ». «Я в курсе», — перебил советник. «Но если король явится», — проблеял охранник. «Я буду вынужден». «Он не явится», — грозно и упрямо заявил лицей. Нет, но они с Роу точно как родственники. Даже интонация одинаковая. Открывая, говорю. И страж сунул ключ в замочную скважину. Роурант проговорил лица строго. Веди ведьму на допрос в мои покои. Там мне будет удобнее ее пытать. И он подмигнул мне, давая понять, что все это шутка. Хотя кто их, этих инквизиторов, знает? С нетерпением жду объяснений, какого дракуса ты с ней сделал. шепнул он Роуранду, недовольно, когда мы проходили мимо. Стоило нам миновать крепких парней у входа в подземелье. Лицей снял с себя зелёную накидку, очень похожую на ту, что носил Роу, и накинул мне на плечи. Его забота была приятной, но даже без нее, с одной только мягкой улыбкой и теплым взглядом, Лицей производил приятное первое впечатление. Говорят, оно обманчиво. Мне почему-то в это верить не хотелось. «Не зря ведь Роу доверял ему». «Спасибо», — шепнула я, и мужчина кивнул, показывая следовать за ним. Все не так плохо», — начал было Роу, но Лицей остановил его коротким жестом. «У стенушек, как всегда. идемте, приказал он, причем тоже воспользовался тайным проходом, замаскированным под нишу в тёмном узком коридоре. Роу, не стесняясь отчима, воспользовался кинжалом, чтобы осветить путь». и мы вновь долго поднимались по узкому проходу, местами наклоняя голову и с трудом протискиваясь, пока, наконец, не оказались в роскошной комнате. Я сразу подумала, что это спальня Лиция, огромная, ничуть не уступающая королевской, но обставлена в совершенно другом стиле, сдержанном, более скромном, с преобладанием темно-зеленых и изумрудных оттенков, как, к примеру, обшивка кровати и кресел у камина. Покои были разделены на зоны. Рабочую со столом у большого окна. Для отдыха с креслами, мягкой шкурой под ногами и книжными стеллажами. Ну и, конечно, спальную с большой кроватью. В комнату помимо тайного прохода вели две огромные двустворчатые двери до самого потолка. И к одной из них Лицей быстро зашагал. Открыл, проверил коридор и тут же закрыл, провернув ключ в замке. Король уже спустился в столовую. На этаже остались только двое стражей у лестницы. Быстро заговорил Лицей, шествуя ко второй двери. Ее он запирать не стал. Напротив открыл, показывая, что там ванная комната. А после начал подходить, не сводя с меня глаз. «Он будет зол и раздражен весь день, если задержусь надолго. Ведь мы всегда обсуждаем планы на день за завтраком. Потому сейчас, к сожалению, я не смогу уделить вам много времени». Но я вернусь, как только уговорю правителя отправиться подальше от замка. Он как раз собирался посетить живительный источник, чтобы набраться сил перед завтрашней ночью. Итак. Лицай вопросительно вздернул бровь и остановился в каком-то шаге от меня. Ты та самая избранная. И, полагаю, раз вы здесь, цветок с вами. Я глянула на Роу, потому что боялась открывать тайну незнакомцу. Верховный, поняв меня, одобрительно кивнул. «Допустим», — осторожно ответила я, и Лицей опять расплылся в улыбке. «Как тебя зовут, позволю знать». «Никсин», — ответила я, решив не говорить полного имени. «Никсин», — повторил он, и повисла напряженная пауза. Возможно, напряженная она была только для меня, потому что Лицей был очень увлечен рассматриванием моей внешности. «Я запомнил тебя как потрясающую красавицу. Что же случилось?» «Эм, когда этого успели меня запомнить?» С подозрением спросила я, и опять покосилась на Роуренда. Тот стоял как солдатик, сосредоточенно наблюдая за отцом. «Мне показали тебя», — охотно ответил советник. «Я знаю ведьму, чей дар внушение. Она, как и ты, потомок Сафира. Ты приснилась ей, и она мысленно передала мне твой образ. Это я должен был отправиться на твои поиски». Но его величество не позволило мне. Короля всегда мучила назойливая идея, что его прокляли ведьмы, и перед обращением она обостряется. Контроль над подданными — все, что у него осталось. Он звереет, его приказы с каждым разом абсурднее и жестче. Он стал параноиком и начал пытать буквально всех слуг поголовно. Я единственный, кто пока еще не попал в его немилость. Вот почему пришлось отослать Роуранда за тобой. И так я был спокоен, что сыну не достанется от короля. Он приблизился еще чуточку. И теперь мне приходилось сильно задирать голову, чтобы смотреть мужчине в глаза. То, что он звал Роу сыном и пытался защитить его, честно говоря, мне понравилось. Очень. И, конечно, очень удивило то, что он самолично собирался найти меня. Думаю, лица все же не такой садюга, как Роурант, и его методы воздействия более мягкие. Если бы он нашел меня... Все как следует, объяснил. Убедил, что вместе мы сможем создать лучшее будущее для Мориуса. Возможно, и не было бы столько впустую потраченных желаний. Эти мысли в Юном пронеслись в голове как раз перед тем, как мужчина протянул ко мне руку и коснулся подбородка, поднимая лицо чуточку выше. Краем глаза я заметила, как к нам шагнул Роу. Мне даже показалось, он собирался что-то сказать, но лица его опередил. «С тех пор твой образ не покидает меня, Никсин», — произнес он слова, которые я точно где-то уже слышала. «Неужели?» — не очень уж радостно буркнул Роу. Мы с Лицем одновременно повернули на него головы, и советник даже отнял руку, а я отступила от него на шаг. Уж очень близко он подошел. уж очень злым выглядел Роуранд. Опять свел свои брови, сжал челюсти. и сложил руки на груди, требовательно смотря отчиму в глаза. «Да», — заявил тот уверенно. «Сам удивляясь, что она постоянно мне снится. Теперь брови Роу медленно поползли вверх, но вот в глазах, кажется, в них ураган». «Так скажи-ка мне, сын, какого Дракуса она выглядит так?» «Как?» — удивился он, пожав плечами и бессовестно солгал. «Я ее такой и нашел. Вот тут уж я не выдержала. Охнула и послала этому гаду чешуйчатому злющий взгляд. Ну все, ксеян молчи. Огрызнулся он и продолжил врать отцу. У нас возникли трудности с исполнением желаний. Они не срабатывали так, как нужно. Осталось всего два лепестка. Но мы обсудим это позже, как только ты вернешься, верно? Лиция, естественно, новость не порадовала. Его плечи заметно напряглись, а руки стали еще мощнее. Казалось, ткань мундира вот-вот разойдется по швам. Верно, произнес он натужно и вновь глянул на меня. Мы совсем разберемся, Нексин, заверяю тебя. Пока можешь немного отдохнуть, принять ванну и взять мою одежду. Я также пришлю служанку с подносом еды. Она оставит его под дверью, а как только король покинет замок, я вывезу вас в безопасное место. Это наше сроу тайное убежище. Мы ни одну ведьму там скрыли и уберегли от смерти». Улыбнувшись мне, он послал сыну строгий взгляд и быстро прошагал мимо него. Из комнаты вышел, не став запирать нас и забирать с собой ключ. Мы с Верховным остались наедине, и, признаться, более напряжённой паузы между нами еще не было. «Вижу, переживал я зря», — неожиданно язвительно произнес он. «Отец тебе понравился». «Ну, что тут сказать». Ничего, если честно, на ум не приходило. Трудно сделать выводы из пятиминутного общения, поэтому я пожала плечами и пошла в ванную. Роу, конечно, и не подумал, что мне нужно немного уединения. Он последовал за мной, еще и ворча на ходу. «Могу представить, что ты себе уже нафантазировала. Думаешь, сделаешь моего отца королем, вернешь себе внешность и станешь его королевой?» Прямо у двери в ванную я застыла. и резко развернулась, шлепнув Верховного волосами по лицу. Не моя вина, что он был так близко. И вообще, что он несет? Я схватилась за ручку дверей, пристально уставилась на Роу и нахмурилась, обдумывая его слова. «Я и король? Я королева? Королева-ведьма?» Полнейший бред, а хотя... «Ты знаешь, а неплохая идея», — призадумалась я, и чем больше представляла себе это, тем больше мне нравилось. Странно, конечно, проситься замуж за малознакомого мужчину. Ну так ведь что за мужчина? Мама бы точно одобрила. Да и отказать Лиции не сможет, ведь будет обязан своим статусом мне. А король, между прочим, не так уж дурен собой. Староват, конечно, но и ведь я ведьма, так что... Приспособлюсь. Буду целовать его с закрытыми глазами и фантазировать о ком-то другом. Навела фокус на Роуренде. Вытряхнула последнюю мысль из головы. «Вообще-то замечательная идея», — похвалила я и похлопала Верховного по плечу. «Спасибо. Ты отдохни пока, а я в душ. От этой ведьмы несет как из курятника». «Ты...» — Роу сцепил зубы, так и не договорив. Но вид у него был такой, что мне в любом случае не хотелось слышать продолжения. Потому, захлопнув дверь прямо перед его носом, я еще и на замок закрыла. И не зря. Буквально сразу с той стороны раздался грохот. «Все равно я страшная, ничего тебе уже не должна и выйду замуж за твоего отчима!» Выкрикнула я и пошла включать воду. По крайней мере, под ее шумом не были слышны неразборчивые слова Роуранда. Только грохот, на который я научилась не обращать внимания. Выбросила рваные и дурно пахнущее шматье, осмотрела в зеркале, покрытое лишайными пятнами бородавками и бугристыми родинками тела, и печально вздохнула. А ведь я действительно не ценила своей красоты. Относилась к ней как к должной. Решено, обратиться в себя прежнюю я должна первым делом. А уж только потом предлагать лицию сделку. Интересно, в его гардеробе найдется хоть одно симпатичное платье, в котором я могла бы произвести на него должное впечатление? Впрочем, мне показалось, симпатия между нами проскользнула, невзирая на морок. Значит, сны с моим участием ему точно понравились. Интересно, почему он не приснился мне, раз мой дар провидения? Петухом точно был король. Строя планы на будущее, примеряя на себя роль правительницы, я все больше думала о судьбе Мориуса. О, я бы многое изменила. Первым делом устроила бы распродажу всего барахла в этом замке, а вырученные деньги раздала бы ведьмам в качестве компенсации за все горе. что им довелось пережить. Построила бы школы для сельских детей, лечебницы, наладила бы производство, торговлю, навела бы порядок с преступной деятельностью и сажала бы в многочисленные камеры всяких оленей. И с пытками, в зависимости от того, каких дел они натворили. Карманникам — перышки, насильником орехокола, а убийцам — щипцы в ребра, чтоб сразу о содеянном пожалели. Из меня бы получилась честная и справедливая королева. Осталось только доказать это лицию. Вышла из душа уже свеженькой. Встала у зеркала, высушила полотенцем волосы, даже расчесала их и заплела косу. Нашла на туалетном столике пинцет, выщипала все лишние волоски на лице. Нанесла увлажняющее масло и припудрила нос. И поняла, что косметику вполне можно приравнивать к магической силе. Не так уж и дурно я выглядела. если бы только не крючковатый нос. Надев халат советника, я смело направилась в спальню. Тем более, что Роу уже и не слышно было. Но только открыла дверь, сразу врезалась в его недовольное лицо. Он все еще стоял там и теперь смотрел на меня, как на врага нации. «Даже и не думая об этом», — воскликнул он, и я покосилась на шкаф, потому что думала как раз о нем. «Он же сам сказал, что я могу взять любую одежду». Чего ты опять недоволен. Все только налаживаться начало. Нервно пройдясь языком по губе, верховный издевательски фыркнул и сложил руки на груди. Я сделала шаг в сторону, собираясь его обойти. И он повторил за мной, опять преградив путь. Шагнула еще. Он точно мое отражение. Прекрати! воскликнула я раздраженно. Ты не станешь его королевой, прорычал Роурант, и все же дал мне пройти. Но на этом, конечно, не успокоился. Даже Шаиде этого не удалось. А тебе и подавно. Закатив глаза, я открыла створки шкафом и первым делом нашла белоснежную рубашку. Пойдет. Еще бы штаны. Твоя миссия — найти цветок и снять проклятие. Продолжил распыляться Роу, стоя за спиной. На этом все. Политикой займется Лицей, а ты вернешься в своё село на сеновал. «Тебе дадут денег, а твоей семье свободу. Лучшее, что ты можешь получить после всего». «Ах, неужели?» «Но это он так думает. А я думаю, что решать будет все таки не он. того и злиться так сейчас. Истинный дракус по натуре». Развязала халат, сбросила его с плеч и натянула рубашку. Роу на секунду замолчал, но когда я принялась застёгивать пуговки, он резко дернул меня за локоть и развернул к себе, прижимая к створке шкафа. «Выбрось все мысли о себе и моём отчиме», — приказал он, сжав ладонь на моей талии. Его что, совершенно не смущали лишайные пятна? Он ведь явно успел разглядеть меня всю. Я раздраженно застонала и оттолкнула Верховного. «Как же надоели твои перепады настроения, Роу! То ты злой, рычишь и ненавидишь весь мир, то вдруг заботливый и игривый, а потом опять злой. Угрожаешь, орёшь на меня». Я запнулась, натягивая штаны. Затем все же застегнула пуговки на рубашке и заключила. «Я просто уже не знаю, где ты настоящий. И чего на самом деле хочешь. Ты сам-то хоть разобрался? Если в твои планы входит спасение Мориуса, тогда не мешай мне, потому что именно это ты и делаешь. Как бы проще все было для меня, если бы ты все рассказал сразу, если бы просто попытался довериться мне». «Ведьме?» — он насмешливо фыркнул. чтобы ты тут же сбежала с цветком. Мне, — поправила я, — я бы не сбежала. И вот опять тебя не пойму. Почему ты говоришь с такой неприязнью о ведьмах? Если даже твоя мама, ну, сам знаешь. Что ж ты тогда всех нас под одну гребенку? а? Это был риторический вопрос, и я просто прошла мимо него, направляясь к двери. «Потому что это именно ты, а не все другие ведьмы», — Все же ответил он. С твоей магией мне приходится бороться больше, чем с остальными. Ты очаровываешь, оплетаешь своими чарами и даже сама того не понимаешь. Я остановилась у выхода из спальни и обернулась к нему. Ну, с этого момента тебе больше и не придется со мной возиться. Ты привел меня к Лицию, думаю, ему хватит сил со мной справиться. Все же опыта как-никак больше. Никакой больше головной боли для вас ваше темнейшество. «Куда это ты собралась?» процедил Роуранд, начиная стремительно ко мне приближаться. «Подальше от тебя?» заворчала я и забрала поднос с едой на столике у двери. В коридоре действительно не было стражей. И, кажется, я узнала дверь в покое маленького принца. Туда мне и надо было. Только бросила Роу булку через плечо и тихонько потопала к спальне. «Ксиен!» зашипел Роуранд, – «Вернись сейчас же!» «Я осваиваюсь!» Шепнула в ответ и толкнула локтем ручку двери в спальню мальчика. «Обещала же сказку? Обещала».